Глава третья. Дурное предчувствие не оставляло стрижа. Да, формально Дарран принял решение Лауры, но что-то подсказывало, что просто так с присутствием одержимого он не смирится. Несмотря на то, что к а п и т а н а впечатлило умение менять лица, ожидать можно чего угодно, особенно учитывая, что вслед за командиром пошла и та парочка бойцов, что охраняла их смеей утром. Подозрения не сбылись. Даррен не завёл их в темные казематы, а действительно привёл их в просторное помещение, явно предназначенное для тренировок. Зал напомнил Лехе родное училище, только вместо привычных м у л я ж е й автоматов, учебных ножей и малых пехотных лопаток на стеллажах вдоль стен п о к о и л и с ь кинжалы, разнообразные шпаги, мечи, сабли, алебарды, арбалеты. и прочие местные инструменты смертоубийства. Само собой, затупленные, а то и вовсе деревянные. Боевые части дубин и кистиней, кожаные, набитые т р я п ь е м Отдельно стойки с защитным снаряжением, как тканевым, вроде стёганых т е л о г р е е к так и металлическим. У дальней стены выстроились трепичные а м а н е к е н ы и д о щ а т ы е мишени. Это стало быть. Огневой рубеж, понял Леха, увидев нарисованные на полу белые линии. Как же я скучаю по автомату, едва слышно вздохнула Мия. Стриж хорошо ее понимал, он и сам не отказался бы сейчас от огнестрела. Тогда им бы нафиг не вперлись все эти мечи и прочий холодняк. Вот только даже простой м у ш к и от светильным замком на коленке не сделаешь. Как изготовить порох, Леха не знал. Не было в его жизни такой необходимости. Да и польза от такого знания небольшая. В кустарных условиях хорошее оружие не изготовить. Выйдет в лучшем случае что-то примитивное, вроде ручной бомбарды, ствола присобаченного к палке, а то и вовсе к металлическому древку. И это при условии, что местные мастера сумеют этот самый ствол сделать. Выплавить идеально ровный металлический цилиндр со стенками одинаковой толщины – задача не из простых для средневековья. Но главное – все эти усилия принесут немного пользы. В лучшем случае эффект при выстреле из такого оружия будет скорее психологическим. По точности бомбарда уступит арбалету многократно, да и с убойной силой тоже не все так просто. Самодельный дымный порох не кардит. Особой мощностью не обладает, так что, к сожалению, мечты об огнестрельном оружии остаются несбыточными. Внезапная мысль вонзилась в сознание, как к и г л а А что, если забыть о порохе и кустарном производстве огнестрела? Что, если описать местным артефакторам саму концепцию унитарного патрона, и они создадут с х о ж и е у с т р о й с т в а но на основе магии? Тот же принцип. Условная гильза, пуля, а вместо пороха и капсуля магический артефакт. Память услужливо подкинула воспоминание о щите, закрывшем мага змеев от осколков. Но пусть даже местные могут защититься от пули, не все и не всегда это делают. Тут как в Вестерне. Главное выстрелить первым. Чего встал? Безо всякого намека на вежливость рявкнул Даран. Покажи, что умеешь. Смотрел он исключительно на Леху, игнорируя эльфийку. Не с ч и т а е т женщину серьезным противником, или она бесит капитана несравнимо меньше, чем одержимый. Будь осторожней, одними губами шепнула м и я взглядом указывая на людей Дарана. Все стояли в нарочито ленивых позах, словно в ожидании зрелища. Но впечатление было обманчивым. Во-первых, стояли они загораживая единственный выход из зала, а во-вторых, стриж слишком хорошо знал, как быстро с обученного вояки слетает вся ленца. Зазеваешься и любой из этих двоих угостит куском металла в спину. Да ты не волнуйся. Я составлю компанию твоей подружке, если что. Откинув, забрало в виде клюва хищной птицы, ухмыльнулся один из бойцов. Леха мрачно изучил в е с е л ь ч а к а и увиденное его не вдохновило. Рожа самого разбойного вида. Такой с одинаковой легкостью и кошелек вынет, и нож под ребро сунет. Даже интересно, как его взяли в охрану святая святых клана. Может. Он выполняет грязную работу по устранению неугодных? Неутешительный вариант, учитывая, что неугодные, вот они оба, Мия и он. Мы учиться пришли или трепаться? Поинтересовалась Эльфика й у д а р н а игнорируя болтуна, и ненавязчиво отошла в сторону, словно демонстрируя презрение к ухажеру. Я п тебя многому научил, причмокнул тот, окинув девушку сальным взглядом. Дурак, подумал стриж. Кто бы тебя научил отличать девочку недотрогу от разорвавшего дистанцию противника? Мия встала так, что могла разом держать в поле зрения обоих в о я к да еще и подстраховывать Леху, сохраняя преимущество в виде ментательных ножей и возможности маневрировать. О, наконец-то что-то интересное! Возникшая рядом демоница нетерпеливо хлестнула себя хвостом. Будет драка? Чур, одноглазого мне. Очень хотелось кулаком стереть похабную улыбочку с рожи шутника, но холодный рассудок обуздал чувства. Его стрижа провоцируют как зеленого с о п л и к а Хотели бы убить, завели бы в безлюдное место, предложили пивка и с милой улыбкой в о т к н у л и нож в печень, или без затей вывели на отряд стрелков со взведенными арбалетами, и пустотники со всей своей невосприимчивостью к магии тихонько бы померли от переизбытка металла в организмах. Нет, его проверяют. Не будет. Без особой уверенности ответил Леха демону. Теперь это люди Лауры, и мы должны научиться работать сообща. м и я тем временем неспешно осмотрела Острослова с головы до ног, а затем обратно. Что-то я сомневаюсь, сообщила она, не впечатленная увиденным. Потом поговорите, оборвал пикировку д а р о н Графиня приказала вас обучить. Этим я и займусь. Стриж с сомнением посмотрел на шлем, что держал в руках. Не тот, что выбрал для участия в ритуале, а новый, положенный телохранителю ее сиятельства графине Лауры. Тяжелый, закрывающий уши и затылок, вдобавок увенчанный фигурой распростершего крылья кречета. Это ки й туземный вариант ската. Голову он, конечно, защитит. Но с непривычки будет основательно мешать. Зачем тебе защищать голову? Тут же в с т р я л а вездесущая белочка. У тебя же в ней нет ничего полезного. Как? удивился с т р и ж надевая шлем. А ты? Не обращая больше внимания на демона, он подошел к полкам и оглядел бесполезное разнообразие оружия, которым не умел пользоваться. Наконец взял топорик на длинной рукояти. Будь у него выбор, он предпочел бы привычную, можно сказать, родную малую пехотную лопатку. Ей и отбиваться можно, и бить, и метнуть при случае, смертельно удивив противника таким нестандартным применением шансового инструмента. Благо за пять лет в училище Стриж в совершенстве овладел искусством драться лопаткой. И не только ей. Жаль только, что никто из умных голов, составлявших программу обучения, не учел вероятность попадания в средневековье, где лопаты самые обычные, а ножом или ремнем против меча много не навоюешь. Так что придется изголяться, совмещая привычные ухватки с местным вооружением. Леха пару раз взмахнул топором, привыкая к балансу. и уловил движение боковым зрением. Он качнулся в сторону и отбил метнувшуюся к нему шпагу. Даран недовольно дернул щекой. Напав без предупреждения, он явно рассчитывал без проблем разделаться с занятым выбором о р у ж и я одержимым. Стриж быстро огляделся и чуть расслабился. Мию никто не пытался убить, а шпага в руке одноглазого оказалась затупленной. прямо как ты. Тут же заявила белочка, проигнорировав физдевку. Леха замер в ожидании атаки. Переть н а д а р е н а сам он не собирался. Слишком разные уровни мастерства. Капитана с молодых ногтей учили искусству фехтования. Неуклюжие подтуги пустотника он отобьет с легкостью. Так что пусть сам нападает, тратя силы и сбивая дыхание в тяжелых доспехах. А стриж поработает от обороны. Словно прочитав его мысли, Даранус смехнулся и обрушил на него стальной шквал. Несмотря на у в е ч ь я одноглазый превосходил стрижа по всем параметрам. Не помогали ни сила, ни ловкость нового тела. Капитан с л и х в о й компенсировал их своим мастерством. Стриж смог отбить три атаки. А потом его руку словно ломом п е р е ш и б л и Удар тяжелой учебной шпаги мог сломать человеку конечность. К счастью, кости Лехи были намного прочнее, и он лишь зашипел от боли и выронил топор. В лицо тут же устремилась г а р д а шпаги. Если бы не возможности нового тела, с т р и ж мог лишиться пары зубов. Но и так он едва успел отшатнуться, отделавшись разбитой губой. телохранитель Даран презрительно сплюнул. Как ты госпожу защитишь, если себя самого оборонить не в состоянии? Леха мрачно разглядывал его из под лобья, массируя ушибленную руку. Говорить о том, что его никогда не обучали такому типу боя, не имело смысла. Не обучен? Не можешь? Твои проблемы. Вали на все четыре стороны. Потому стриж молча поднял топор и выжидательно уставился на противника. На этот раз тот достал его со второго удара, свалил на пол и от души пнул в живот. Сделал это так унизительно и больно, что Леха ощутил непреодолимое желание размазать этого спесивого ублюдка по каменному полу. а потом воткнуть клинок ему в брюхо и с к о р м и т ь демону. Где-то внутри раздалось одобрительное рычание. Нечто ж е с т в о а не воин. Вновь сплюнул Даран. Тебе самому телохранитель нужен, а лучше нянька. Один из воинов хохотнул, глядя, как пустотник ворочается на полу. На лице Ми, следившей за поединком, заиграли ж е л в а к и но Леха не спешил подниматься. Он тяжело дышал и ощупывал языком заостряющиеся зубы. Хватит! мысленно рявкнул он демону. Я справлюсь без тебя. Я не буду смотреть, как мое тело забивают, словно овцу на бойне, ощерилась белочка. Ее хвост гневно метался из стороны в сторону. Я превращу этого ущербного в мелкий фарш, говоря откровенно. Стрижу сейчас, очень хотелось на это посмотреть, но он стиснул зубы и встал. В ответ на его угрюмый взгляд Даран презрительно усмехнулся и снова атаковал. Это не имело ничего общего с обучением, скорее. с избиением, но Леха учился, сплевывая кровь из вновь разбитых губ, он не прекращал изучать Дарана. Получая очередной удар, вникал в законы боя этого мира, вновь и вновь поднимаясь на ноги. Боль — это всего лишь боль, она пройдет, а вот удерживать в узде о б е с н у ю щ е г о с я демона было все сложнее. Каждый удар. Каждая вспышка боли поднимала из глубин души чужую ярость, животное желание разорвать врага в клочья бурлило в крови, требуя убивать. Сущность внутри буквально толкала тело вперед, сблизиться мощным прыжком, сбить с ног, вонзить костяной нож прямо в горло. Дыхание с хрипом вырывалось из груди. Грозя вот-вот перейти в глухой звериный р ы к в очередной раз оказавшись на полу, Леха не спешил вставать, чувствуя, как знакомо заныло запястье от начавшего расти клинка. Я сказал нет, глядя на демона, произнёс он. С кем ты там говоришь, п о л о у м н ы й Даран смотрел на противника со смесью ненависти, презрения и... Ожидание, да, он чего-то ждал. Чего? Глядя на здоровенную ч е ш у й ч а т у ю тушу, в которую превратился озлобленный избиением демон, стриж догадался. Срыва. д а р н намеренно провоцирует его, ждет, что одержимый взбесится и даст т в о л ю демону, и тогда капитан со спокойной душой убьет и его. Мию, а потом честно доложит Лауре, что один пустотник не сумел обуздать демона, а вторая сунулась его защищать и поплатилась жизнью. Странно, но эта догадка принесла успокоение, похоже, что со стороны д а р а н а не придется ждать удара в спину, ведь ему ничто не мешало просто убить чужаков, а уже потом рассказать про вздерившегося демона. Но он предпочитает, чтобы все было по-настоящему. Человек чести, пусть и своеобразный. Демон ревел, требуя крови. Его голос ввинчивался в мозг, мешая сосредоточиться и причиняя боль. Металлический скрежет, складывающийся в слова, заставлял кровь молотками биться в висках. Умолкни! Рявкнул ему Леха. Если ты хочешь выбраться из моей головы не через дыру в черепе, заткнись и дай мне разобраться самому. Подействовали его слова, или дело было в чем-то другом, но демон, рыкнув, исчез. В голове прояснилось, и стриж с трудом поднялся на ноги, подняв оружие, вновь приготовился к бою. В глазу удара намелькнуло удивление. Но через миг на упрямого, одержимого вновь обрушился стальной шквал. Леха оборонялся яростно, но тщетно. Снова звон упавшего на пол топора и посыпавшиеся из глаз искры. Мир перед глазами поплыл на несколько секунд. Нагдаун, оценил стриж свое состояние, прислушиваясь к знакомому звону в ушах. с т р я х н у в ш и с ь Упрямо взялся за топор и встал на ноги. Звон утих подозрительно быстро, да и в глазах прояснилось. Демон лечил носителя, послушно храня молчание, а тот прикидывал варианты развития событий. Вряд ли Даран просто остановится. Он явно вознамерился вывести одержимого на чистую воду и сделает все, чтобы проявить скрытую внутри тварь. Строго говоря. Если так продолжится, у него может получиться единственный вариант превратить свою слабость в преимущество. Стриж не умеет отбиваться топором от шпаги, не беда, зато он обучен рукопашной схватке с применением подручных средств, в том числе и каски. Ну а то, что вместо автомата с п р и м к н у т ы м штыком у соперника метровый клинок, не проблема. Главное не зевать. Ухмыльнувшись противнику разбитыми губами, Леха сделал приглашающий жест. Даран охотно принял молчаливый вызов. Когда одноглазый вновь обезоружил его, с т р и ш отскочил и сорвал с головы о с т а ч е р т е в ш и й шлем. Сдаешься? По-своему истолковал этот жест Даран. Да хрен тебе! Буркнул пустотник. перехватывая шлем обеими руками. Я не сдаюсь, никогда! Капитан злодернул щекой и шпага вновь метнулась к груди с т р и ж а Первый удар тот отбил куполом шлема, а потом перевернул его внутренней стороной к противнику. Даран на секунду замер, оценивая действия пустотника. Не усмотрев ничего опасного, вновь ринулся в бой, сделав То чего ждал стриж. Капитан начал атаку с укола. Леха поймал клинок в шлем и резко отвел в сторону, зажав краями. Даран не успел остановить удар и по инерции шагнул следом, споткнувшись об услужливо подставленную ногу. Стриж придал противнику ускорение, от души врезав шлемом в спину, и когда капитан с грохотом рухнул на пол, Кошкой прыгнул на него. Сейчас я могу сломать тебе шею, за душевным голосом сообщил Леха, держа оппонента за п о д н я т а е за брала. Стражники схватились за оружие, но с т р и ж уже отпустил одноглазого. Мы на одной стороне, сказал он, вставая. Даран вскочил на ноги. Леха ожидал очередного оскорбления. Но капитан смог удивить его, окинув пустотника задумчивым взглядом, он молча поднял шпагу и отошел к своим людям. В зале повисла тишина. Стук в дверь прозвучал словно гром среди ясного неба. Входи, скомандовал Даррен. Ее сиятельство, начал появившийся на пороге слуга. Срочно зовет к себе вас, господин капитан, и своих новых телохранителей. Леха с м и е й встревоженно переглянулись. Столь внезапный вызов не сулил ничего, кроме новых неприятностей. Вопреки титулу ее сиятельство графиня Лау р а с и я ю щ е й не выглядела. Наоборот, девчонка была мрачнее тучи. При виде изрядно побитого с т р и ж а приподняла бровь. Но задавать вопросов не стала. Вместо этого о г о р о ш и л а всех новостью. Казна пуста. Ну зашибись! Мрачно подумал Лёха. С каждым днем он все больше укреплялся во мнении, что его кто-то проклял. Что? Голос Дарана прозвучал одновременно спокойно и пугающе. Не думаю, что я бы пропустил нападение на сокровищницу, ваше сиятельство. Никакого нападения не было. Лаура отвернулась к окну и сцепила руки за спиной. Стража не поднимала тревоги. Ловушки на первый взгляд нетронуты, охранное плетение на месте, но почти все сундуки пусты, а небольшие ларцы попросту исчезли. Не хочу никого обидеть, шагнула вперед м и я но напрашивается самый простой и разумный ответ. Это сделали те, кто охраняли казну. Да как ты смеешь! Рявкнул взбешенный таким предположением Даран, но Лаура резко обернулась и остановила его взмахом руки. Меньше всего мне нужны ваши ссоры. Посмотрев на Мию, она пояснила: "Стражники – это лишь первые из рубежей охраны. Затем следуют защитные плетения, замки, големы и ловушки. Стражники не сумеют с ними справиться." Даран покосился на эльфийку, недовольно дернул щекой, но больше затыкать пустышку не пытался. Вор действовал в то время, когда клановый артефакт спал. Уверенно сказала Райна. Большая часть защиты завязана на него, а в замке в последнее время было очень много чужаков. Согласна, но даже при этом нужно знать, как именно обойти ловушки и открыть замки. Напомнила Лаура. Умельцы есть. Сквозь зубы процедил капитан стражи. К слову о них. Графиня посмотрела в его единственный глаз. Я бы хотела поговорить с твоим братом. Пожалуй, впервые Леха увидел дара на потерявшим самообладание. Он бы никогда не посмел. В голосе Калеки послышались нотки обиды. Райна пренебрежительно бросила: а если бы посмел, то не справился бы. Гневный взгляд Дарана она встретила с легкой ухмылкой. Не думаю, что это был Робин, повысил а голос Лаура. Но его знания в этой области жизни помогут нам разобраться в произошедшем. Избитое тело ныло, и Леха уселся в кресло. В ногах правды нет, а докапываться до этой правды им предстоит явно долго. А может просто допросим стражников? о з в у ч и л а очевидную идею Мия. На нее уставились так, будто она предложила всем дружно шагнуть в пасть к демону. Как ты заметила? Лаура о п е р л а с ь о стол и посмотрела на э л ь ф и й к у с видом терпеливого учителя. Моя власть над кланом весьма. Она умолкла, подбирая слово. И на помощь пришла Райна. Шатка. Именно, кивнула графиня. Если станет известно, что я осталась без денег и семейных артефактов, что намного ценней золота, серебра и драгоценных камней, продолжать она не стала. И без того все очевидно. Стоит новости просочиться, как пойдут слухи и кривотолки. А за ними последуют увольнения прислуги и бойцов, неуверенных в платежеспособности хозяйки. А дальше уже, в соответствии с эффектом домино, посыплется все остальное. Работать за веру и отечество будут не многие, да и те должны крепко верить в лидера. А Лаура не успела заработать авторитет среди подданных. Кто знает? Отрывисто спросил Дарран. Присутствующие и к а с т е л я н Лаура начала расхаживать по комнате, выдавая волнение. Я как раз изготовила для него временную проходку, чтобы он взял достаточную сумму для подготовки к торжествам. Что за проходка? Тут же новострелуш и Леха. Артефакт, позволяющий миновать ч а с т ь защиты и открыть определенные сундуки, пояснила девчонка. Ну а пройти так, чтобы не сработали ловушки, умеют все, кто посещает сокровищницу. Силы в такую проходку закачивают примерно на час, после чего она становится бесполезной. Хватает, чтобы войти, взять, что нужно, и выйти. А если фамильный артефакт отключен, уточнила Мия, тогда остаются ловушки, завязанные на силу демонов. Покачала головой девушка. И охрана у входа. При попытке вскрыть сундук тоже сработают ловушки. То есть нужны или навыки, или проходка. Резюмировала Эльфика. й А всем выдавали только временные. У доверенных членов семьи есть клановое плетение. Лаура продемонстрировала собственную руку с золотой татуировкой. Они работают как постоянная проходка, но каждый узор открывает определенные пути. Моя, например, позволяла входить в мастерские, но не допускала к сокровищнице. Теперь, когда клановый артефакт меня признал, я могу передвигаться без проходки. Стриж понимающе кивнул. Это что-то вроде местных пропусков с уровнем доступа. Осталось выяснить. Как такую получить или украсть? И много н а р о д а имеют постоянный доступ к сокровищнице? Поинтересовался он. Имели, поправил его Даран. Все они мертвы. А снять стела? Стриш неудачно повернулся в кресле и прикусил губу, чтобы не охнуть от боли в отбитой руке. Белочка не спешила залечивать синяки. Толи не считала их серьезной травмой, Толи хотела, чтобы носитель, как следует прочувствовал плоды своей самонадеянности. Переведя дух, Леха продолжил: "Положим, если срезать кусок кожи с плетением, можно пройти сквозь систему охраны". Предположение заставило Лауру поморщиться. "Вряд ли", неуверенно ответила она. Такие плетения, конечно, содержат силу демонов, но з а в я з а н ы и на жизненную силу носителя. Без жизни? Ее перебила Райна. Можно, уверенно заявила красотка. Но действует она короткое время, быстро теряя силу. Я видела, как заключенные убили стражника, отпилили его руку и с ее помощью открыли оковы. А вот когда подошли к воротам, открыть их уже не смогли. На весь путь у них ушло чуть меньше часа. Даран почему-то едва заметно вздрогнул от ее слов. Надо же, какая чувствительная натура! Захихикала Белочка, усаживаясь на подлокотник кресла. А с виду такой брутальный! Леха лишь недовольно покосился на демона. Сам он был уверен, реакция капитана вызвана чем-то серьезным. Может, это и есть тот случай, за который его сослали в гвардию. Был начальником караула, в смену которого зеки устроили побег. Но сейчас это все не важно. Есть куда более серьезная проблема, которую надо решать. То есть не больше часа. Стриж ткнул пальцем за спину. Туда г д е находился развороченный взрывом зал. Останки погибших сильно разбросала, спросил он. Теперь уже вздрогнула Лаура, и Леха запоздало сообразил, что безликие для него погибшие, ее семья. Это он очерствел за время службы, приучившись для спасения рассудка обезличивать человеческие останки, и то, что для него всего лишь очередной т е р а к т Для девчонки трагедия. Свежая рана, в которую он сунул палец. Думаю, к а ш л я н у л Даррен, нам стоит поговорить без ее сиятельства. Нет, упрямо тряхнула головой графиня. Я останусь. Теперь я глава рода и должна учиться справляться с любыми делами. Стриж вспомнил, как большинство аристократов с профессиональным интересом рассматривало останки погибших после ритуала, и мысленно согласился с Лаурой. Ее новая должность требовала закалять характер и желудок. Видимо, к тому же выводу пришел и Даран. Поколебавшись, он все же ответил: «Мы не уверены, что собрали все тела и сделали это правильно». Часть останков попросту была уничтожена. Значит, вы могли пропустить руку со срезанной печатью? Уточнил Лёха. Мы могли пропустить даже несколько пропавших рук. Печально констатировал капитан. Но в этом случае работал кто-то из своих стражники, охранявшие вход. приподняла бровь Мия. Стражники никогда не входят в сокровищницу, о тверк это предположение Даран. Но они должны были видеть, что кто-то вошел, напомнила Эльфика. Если это было сразу после того, как разнесло часть замка, они совершенно точно хорошо запомнили, кому вдруг срочно понадобилось навестить клановую казну. Боюсь. Что в это время все были заняты разбором завалов и спасением выживших, сообщила Райна. А кто им разрешил оставить пост? Опешило такого нарушения Леха. Начальник караула, вероятно, задумчиво протянул Даран. Снять пост имеют право только начальник караула и его сиятельство. И тебе? Об этом не доложили? – удивилась Лаура. Мы только вечером приехали. С досадой это звался Калека. Нас еще за день до торжеств отправили в ссылку. Закончила за него Райна. Несмотря на серьезность ситуации, Даррен не сдержал смешок. Ты? Он осекся и торопливо поправился. Вы же знаете, ваше сиятельство, многим родичам мы как кость в горле. Вот нас и погнали охранять путевик. Потом появился гонец с дурными вестями, и мы галопом помчались обратно. А где был сам начальник караула после того, как отозвал стражников разбирать завалы? Уточнил стриж. Творился такой хаос. Что вряд ли кто-то может сказать с полной уверенностью, кто где находился? Разочаровала его Райна. Это и требуется выяснить, не привлекая внимания, резюмировал Леха. Начать нужно со списка всех, кто вообще находился в это время во дворце. А мне нужен кто-то, кто научит меня читать и писать на вашем языке. Подняла палец Эльфика. й Работа с большими объемами информации — моя тема.